Глава 20. Все летит в тартарары. Когда красивая девушка смотрит на вас так, как смотрела на меня Алиса, это может означать одно из двух. Или она стерва, и тебе не поздоровится. Или она не стерва, и тебе тем более не поздоровится. Я был устрицей, дремал себе в уютной герметично закрытой раковине, и вдруг на тебе. Алиса отодрала меня от камня, раскрыла створки и полила лимонным соком. Господи, повторял я, сделай так, чтобы она любила своего мужа, потому что иначе мне каюк. Алисе я не подавал признаков жизни. Надеялся, что это покалывание в сердце со временем пройдет самой. Я был прав. Время притупило мои чувства, но не те, что я имел в виду. Пострадала-то на мое несчастье Анна. Много печали на этом свете. Но трудно представить печаль горше той, что наваливается на женщину, когда она чувствует, как уходит любовь. У нет, не в одночасье, потихоньку. но неудержимо, утекает как песок в песочных часах. Женщине необходимо восхищение мужчины, чтобы расцвести, по крайней мере, так я это себе представляю, необходимо как солнце цветку, Анна увидала под моим невидящим взглядом, а что я мог поделать? Брак, время, Алиса, свет, вращение планет, черные облегающие свитерки, объединенная Европа, все словно сговорились против нашей ни в чем не повинной читы. Я бросал жену, обращался с самим собой. Бросить Анну это полбеды. Куда тяжелее поставить крест на нашей истории, которая была прекрасна. То же самое, наверное, чувствует человек, отказавшийся от замысла, с которым долго носился разочарование и облегчение одновременно.